Глава четвертая. Ляля замолчала. Да, именно так все и случилось. Нервно подхватила з о я Как выяснилось потом, Игорек принял огромную дозу успокаивающих таблеток и прыгнул в воду с высокого обрыва в районе деревни Малкина. м а ш и н у он оставил на берегу вместе с ключами и документами. Там же лежали его часы, телефон, кошелек. Странное дело, никто не тронул иномарку. На нее обратил внимание местный батюшка, он и сообщил в милицию. Игорь кинулся в реку одетым, снял почему-то только ботинки, они лежали на берегу. Он придавил их камнем. Под бумажником еще и м е л а с ь нацарапанная наспех записка: "В моей смерти прошу никого не винить, я сам решил уйти из жизни. Понимаете?" Нервно перебила Зою Ляля. Ясно, да? Пока не очень, спокойно ответила Нора. Хотя, погодите, вы считаете, что Игоря убили? Нет, хором ответили женщины. Записки были написаны его рукой, добавила Ляля. Никаких сомнений, кивнула Зоя. И потом сын тщательно подготовился к самоубийству. Простите. В е с ь м а б е с ц е р е м о н н о влез я в беседу. Какой сын? Мой, удивленно ответила Зоя. Игорь. Мы же о нем все это время говорим. Так Игорь вам нельзя? Уточнила Нора. Нет, конечно. Пожала плечами Зоя. Но Ляля зовет вас матерью. И что тут странного? Заморгала Зоя. Она мне ближе мамы. Неожиданно с пылом воскликнула Ляля. Самая любимая. Слезы побежали по щеке вдовы. Зоя обняла невестку. Успокойся, я с тобой. Так в чем ваша проблема? воскликнула Нора. Думаете, Игоря убили, инсценировав суицид? Зоя вытащила из сумки носовой платок и аккуратно промокая глаза, тихо сказала: "Ну и ерунда пришла вам в голову. Кто же будет убивать Игорька?". Он святой, воскликнула Ляля. -ля. Ни с кем не ругался, добавила Зоя. Его любили все, даже конкуренты по бизнесу, сказала Ляля. -ля. У сына не было недоброжелателей, добавила Зоя. Он честно вёл дело, поднялся с нуля. Ему пришлось многое пережить, пока он встал на ноги. Я молча слушал з о ю Самые предвзятые свидетели – это любящие женщины. Они весьма оригинально трактуют события. Я сильно сомневаюсь, что за всю жизнь Вяземский не нажил себе врагов или, по крайней мере, недругов. Простите, вежливо, но твердо заявила Нора, мне пока неясна цель вашего визита. Если в смерти и г о р я нет ничего криминального, то в чем проблема? Что привело вас в агентство Неро? Зоя глубоко вздохнула. Извините, я нервничаю и поэтому разговариваю сумбурно. Вы должны найти Игоря и попросить его более не приходить, потому что мне после рассказа Лялечки очень страшно. И мне, призналась Ляля, просто отрыв берет. Игорь, наверное, хочет нам помочь. Но лучше не надо, поежилась Ляля. У мамы после моего сообщения начинается бешеная тахикардия, а Лялечка плачет каждую ночь, не идет в спальню, сидит в гостиной. Горестно присовокупила Зоя. я чувствовала себя участником пьесы абсурда. Нора тряхнула головой и повысила голос. Игорь мертв? Я правильно поняла вас? Да. В едином порыве подтвердили посетительнице. Каким же образом я могу поговорить с ним? Ну, не знаю, протянула Ляля. А смотрите шкаф в гостиной, он от чего-то именно у телевизора стоит. Гардероб? о ш а р а ш е н н о уточнил я. Нет, и горек, откликнулась Ляля. Прямо мороз по коже пробирает, когда дверца открывается. Извините, конечно, замялся я. Понимаю, что своим вопросом я могу причинить вам боль, но а... А... ещё раз простите. Вы видели тело в гробу? Да. Тихо ответила з о я Ужасное зрелище. Надеюсь, вам никогда не придётся пережить то, что испытала я. Поверьте, смерть ребёнка – огромный удар. Верно. Шепотом добавила Ляля: "Мамочка, не нервничай. Хочешь воды? Тебе-то досталось больше всех". "Нет", возразила Зоя. "Все нормально". Нора выпрямила спину. Суммируя полученную от вас информацию, я понимаю ситуацию так: господин Вяземский, ощущая психологический дискомфорт, покончил жизнь самоубийством. А потом, став привидением, начал пугать родственников, появляясь в квартире. Так? Верно, поежилась з о я Вы хотите, чтобы я объяснила выходцу с того света абсурдность его поведения? Вот, мамочка, радостно воскликнула Ляля. Не зря э л и о н о р у так хвалит. Она в отличие от многих сразу поняла суть дела. Потом вдова повернулась к Норе и пояснила. Мама уже была в нескольких местах и везде слышала один ответ: обратитесь к психиатру. Я протяжно вздохнул. А что можно еще посоветовать двум явно ненормальным дамам? Я бы предложила другое. Очень ласково сказала Нора: ступайте к ц е р к о в н о служителям, общение с мертвыми и х п р е р о г а т и в а Мне с такой проблемой не справиться. Посетительницы переглянулись. Пойдем, мама. Приподнялась со стула Ляля. Мы уже заказывали всякие заупокойные службы. Упрямо ответила Зоя. И ничего. Господи, как у меня голова болит. Может, таблетку? предложил я. Лялечка, ласково попросила Зоя. Спустись в машину, принеси из аптеки ч лекарство от давления. Опять небось зашкалила. Невестка всплеснула руками и кинулась в коридор. Нас осталось в кабинете трое. Понимаю, что вы считаете нас потенциальными клиентами психушки, воскликнула Зоя. Что вы? Лицемерно возмутился я. Вовсе нет. Не врите, рявкнула Зоя. Спасибо, хоть санитаров не вызвали. Я ничем вам не помогу. спокойно ответила Нора. Заплачу сколько попросите. Дёрнулась Зоя. Нора нахмурилась. Мне нет нужды зарабатывать на кусок хлеба любой ценой. Я берусь лишь за те дела, с которыми могу справиться. Мы с Иваном Павловичем сумели размотать много запутанных клубков, но в вашем случае н а ш е у м е н и е ни к чему. Вы зря ходите по традиционным детективным агентствам. Сыщики, как правило, грубые материалисты, знающие, что все непонятное имеет вполне реальные корни. Ясное дело, воспринимают за к л и е н т о Вкащенко. Ступайте к экстрасенсам, поищите в газетах объявления типа: "Выстраиваю мост общения с покойным". Вот такой специалист воспримет вашу беду всерьез. Зоя кашлянула. Вы неправильно поняли проблему. Я намеренно попросила Лялю сходить в машину, чтобы иметь возможность поговорить без девочки. Лялечка мне роднее дочери, так уж вышло. Она до невероятности похожа на Верочку. У и г о р я была сестра, которая умерла в детском возрасте. Вера прожила на свете всего ничего, скончалась в муках. На лице Норы появилось выражение откровенной жалости. Я тоже испытал сочувствие к Зое. Надо же, к а к о й иногда судьба оказывается несправедливой. У Зои умерло двое детей. Право, ужасно. Когда Игорек привёл ко мне в дом Лялечку, спокойно продолжала Зоя, я сразу поняла, отчего среди армии влюблённых в моего красавца сына девушек он выбрал Лялю. Чего скрывать, Лялечка не отличается ни эффектной внешностью, ни редкостным умом, не было у нее и влиятельных богатых родственников. Ляля просто обладает фотографическим сходством с Верой. Я обамлела, увидав девушку. В прихожей стояла моя умершая дочь. Глаза, улыбка, волосы. Если бы Вера дожила до девятнадцати лет, она выглядела бы точно так же. Вот почему Игорь полюбил лялечку. У сына было стойкое чувство вины перед Верочкой. Но эта история вам не интересна. Скажу лишь, что Игорек считал себя виновником гибели Веры, но это не соответствовало действительности. Сыну было свойственно драматизировать события. В его предсмертной записке имелась фраза, которую деликатная Ляля сейчас не озвучила. Я хотел защищать тебя от всех, но получается, что правда может убить маму, как веру. Чем больше я размышляю над произошедшим, тем яснее понимаю, у Игоря очевидно имелись психологические проблемы, с которыми он самостоятельно справиться не мог – комплекс вселенской вины. Но сейчас речь идет не о моем несчастном сыне, а о Лялечке. Ей очень плохо. Помогите нам. Каким образом? Резко поинтересовалась Нора. Последнее время Ляля стала вбегать по утрам в мою спальню с лицом, залитым слезами. Вздохнула Зоя. Бросается на кровать, дрожит и говорит одну и ту же фразу. Игорь приходил, улыбался, кивал, манил меня рукой. Мама, мне страшно. Лично я. Привидение не видела ни разу и хорошо поняла, уляли беда с головой. Зоя пыталась образумить невестку, возила ее на могилу, водила в церковь, даже вынула из конверта фотографии, сделанные на похоронах. Но Лялечка пребывала в полной уверенности: муж является к ней с т о г о света. Понимаю, он умер, соглашалась она, но теперь превратился в призрак. Думаю, вам следует показать невестку знающему психиатру. Упорно повторила Нора. Зоя махнула рукой. Уже были. Прописывают таблетки, от которых она впадает в ступор, сидит или лежит молча несколько часов, а потом бьется в истерике, плачет, кричит. Может, психотерапевт справится с бедой? Предположил я. Вот, воскликнула Зоя. В самую точку. Мне посоветовали отличного специалиста, который сделал интересное предложение. Лялечка, по его мнению, и впрямь видит покойного Игоря. Она ничего не придумывает. Это результат самовнушения, сложный конгломерат самых разных чувств. Ляля обожала Игоря, буквально обожествляла его. Все, что делал мой сын, казалось ей правильным, необыкновенно умным, потрясающим. Она ни разу не проронила в адрес Игоря слова критики, не упрекнула его, просто растворилась в муже, стала его рабой физически и морально. Похоронив Игоря, жена начала страдать и мечтала хоть бы на пять минуток увидеть любимого, услышать от него словечко. Лучшим проведением досуга для Ляли стал о разглядывание фотографий из прошлой счастливой семейной жизни. Вдова беседовала с погибшим, как с живым, готовила его любимые блюда, стирала рубашки мужа, в общем вела себя так, словно Игорек просто уехал в командировку. Сочувствую вам, пробормотала Нора. Тяжелое испытание, кивнула Зоя. Но психотерапевт велел ни в коем случае не спорить с Лялечкой, не противоречить ей, не говорить, окстис, ь Игорь давно в могиле. Врач предложил иную линию поведения. Человека, который видит покойного, переубедить при помощи логики невозможно. Верующие люди, к которым во время молитвы являются святые, готовы сгореть на костре, повторяя: «Я разговаривал с апостолом». И как это н и странно, они вас не обманывают. Правда видят тех, в кого искренне верит. То же самое случилось и с Лялией. Есть лишь один способ попытаться вернуть вдову к нормальной жизни и избавить ее от видений. Зоя з а к а ш л я л а с ь потом продолжила: вот если Игорь, возникший в гостиной, спокойно скажет жене: Лялечка, прощай, я больше не приду, живи полноценной жизнью, работай, выйди еще раз замуж ради ребенка, я на небесах буду рад узнать о твоем счастье. Вот тогда Ляля вынырнет из пучины горя. Она всегда слушала Сигоря и выполнит его последнюю волю. Может, это и правильное предложение? Согласилась Нора. Но тот психотерапевт не объяснил вам случайно, каким образом заставить призрак произнести такую речь? з о я сложила руки на груди. Никаких потусторонних явлений нет. Игорь лежит в могиле, вернее, его пепел п о к о и т с я в урне. Земля к земле, прах к праху. Лялечка видит супруга воображением. Я это поняла, нервно воскликнула Нора. Неясно иное, чем я могу помочь вам. Зоя тряхнула аккуратно уложенными волосами. Ваш помощник спрячется у нас в гостиной. Иван Павлович слегка похож на Игоря, тот же рост, худощавая фигура. Впрочем, Ляли не заметит подробностей. Пусть господин Подушкин, одетый в костюм Игоря, в ы с у н е т с я из гардероба и скажет нужный текст. Увольте, воскликнул я. Право, это идиотская идея. Это единственный путь спасения Ляли. торжественно возвестила Зоя. Иначе она погибнет. Лучше наймите безработного артиста, отбивался я. Сходите на биржу, там полно лицедеев, нуждающихся в заработке. Зоя презрительно опустила вниз уголки рта. Актеришки б о л т л и в ы к тому же Ляля тесно связана с миром кулис, она на беду, несмотря на техническое образование, работает в одном из театральных агентств. Слухи в артистической среде распространяются со скоростью звука. Я заядлая театралка. Игорь тоже обожал посещать спектакли. Мы часто ходили на всяческие представления, старались не пропускать премьеры, шли за кулисы. Я знакома с очень многими исполнителями. Ситуация понятна. Более чем кивнула Нора. А вас говорят как о людях. которые способны держать язык за зубами, продолжала з о я Неумимо е этого растеряли бы всех клиентов, хмуро отозвалась Нора. Помогите нам, тихо закончила з о я На вас последняя надежда, иначе Ляли грозит больница. Долго она так не выдержит. Я совсем не обладаю актерскими способностями, быстро сказал я. Заплачу, сколько попросите, – перебила меня Зоя. Умоляю. Хотите, стану перед вами на колени. С этими словами дама сползла на пол и замерла на дорогом ковре. Я охнул и кинулся поднимать посетительницу. Зоя вцепилась мне в предплечье. Дорогой Иван Павлович, спасите лялечку, она не ест, не пьет. Я хотел было с и л о й поднять м а т и г о р я но тут по щеке Зои п о т е к л а слезинка. Тот, кто не первый раз встречается со мной, очень хорошо знает: я органически не переношу в и д ы р ы д а ю щ и х женщин и готов сделать все, чтобы к у п и р о в а т ь плач. Кое-кто из милых дам во всю пользуется своим даром наполнять глаза влагой, желая заставить господина Подушкина либо раскошелиться. Либо прогнуться под себя. Я в большинстве случаев понимаю, что являюсь объектом манипулирования, но ничего с собой поделать не могу. Вот и сейчас язык, помимо моей воли, заявил: пожалуйста, успокойтесь. Я выполню вашу просьбу.